Глава двадцать пятая. Варя. Игорь, в этих местах творятся странные вещи. Оглядываюсь, нет ли погони. Боюсь не за себя, а за Игоря. Вроде люди хорошие. Не люди, а не Варя. Оборотни. Игорь берет мою дрожащую руку и согревает своей большой ладони. Виноват я перед тобой. Отправил волкам на потеху. Объясни, сжимаю его пальцы. В день, когда мы познакомились, я не случайно оказался у твоего дома. Игорь сейчас не открывает для меня Америку, все это Назар мне уже разжевал. Я Заряну жизнью обязан, отдыхал недавно на его турбазе, подстрелил на охоте волка, а это и не волк вовсе оказался. Варя, я потом все расскажу, когда выберемся из переделки, хорошо? Во взгляде Игоря столько раскаяния, что мне хочется простить его. Ты что-нибудь знаешь о Вальшанских? Они тоже оборотни. Ответь мне только на один вопрос. Душа моя уже скулит по Назару, снова оглядываюсь. Почему ты приехал за мной? Не хочу, чтобы тебя превратили в цех по производству монстров. Не поняла. Зарян один из последних чистокровных оборотней. Он считает, что ты идеальная рожалка для его выблюдков. Игорь в сердцах бьет по рулю. Как еще подробнее объяснить? Значит, Богдан не обманул меня. С ужасом вновь ощупываю свои уши. Я действительно волчица. Слезы непроизвольно катятся по щекам. Теперь понятно, почему отец отправил меня в Москву и чего боялась всю жизнь Елена. Не хочу быть оборотнем, но хочу быть с Назаром, еще не поздно вернуться. А куда ты везешь меня? У тебя новая машина? Неожиданно побег видится мне уже совсем в других тонах. В Москву. Игорь поправляет светлый чуб. Я сказал Заряну, что прилетел на самолете, но моя машина ждет нас в аэропорту. Четыре тысячи километров несся как сумасшедший, боялся опоздать. Вернул Заряну деньги и дал еще сверху. Он сказал, твои документы сгорели, это правда? Да, мы подали заявление на восстановление. Коротенькое «мы» острым шипом врезается в сердце. Игорь, разворачивай машину. Зачем? Его серые глаза округляются. Я хочу вернуться. Куда? К оборотням? Да. Я тоже оборотень. Это слово дается мне сейчас с трудом. Потому Зарян охотятся за мной. Мы выезжаем из леса, и сразу за нами пристраивается джип. Я не понимаю, откуда он появился. Это сын Заряна кусает губу Игорь и набирает номер на телефоне. Родион, все в порядке. Варя сама сбежала от братьев. Мы только в аэропорт заскочим за моими вещами и сразу к вам. Поезжай домой. Не слышу ответа неизвестного мне Родиона, но Игорь меняется в лице. Варя со мной поедет, твердо заявляет он. Игорь, разворачивай машину. Цепляюсь я в руль и рык срывается с моих губ. Ой, мы вылетаем встречку Игорь, умело увернувшись от летящего по соседней полосе седана, возвращается в свой ряд. Телефон упал Игорю под ноги. Тихо. Игорь прикладывает палец к губам и глазами показывает на свой мобильник. Родион слушает, что происходит у нас в машине, но мы молчим, как партизаны. Наконец он сбрасывает звонок. Варя, ты хочешь остаться человеком? Выдыхает Игорь, не глядя на меня, и выйти за меня замуж. После рыка я сижу, зажав рот и задаюсь теми же вопросами. Однажды наши с Игорем пути уже разошлись. Моя натура воспротивилась его странным играм, когда я прочитала брачный контракт. Ценю порыв Игоря спасти меня от устроенных им же неприятностей. Но это слово и на сотую долю не описывает размер беды, в которую я влетела за скоростью пули. Назар, Назарушка, спаси меня. Я ведь даже не знаю номер твоего телефона. Я задал вопрос, но зачем я тебе? С интересом смотрю на некогда любимого человека. И ямочки проступают на его щеках. Жена волчица — это пикантно. Натянуто улыбается он и тут же добавляет, глянув в зеркало на лобовом стекле. Варя, я не очень хороший человек, но ты изменила меня. Любовь к тебе изменила. Никаких контрактов и никаких сомнительных игр больше, если выберемся из этой переделки живыми. А если я не соглашусь? Удивленно приподнимаю брови, взглянув на стрелку спидометра. Игорь никогда не гонял с такой скоростью. То тебя превратят в шлюху. Слова Игоря звучат как пощечина, но они созвучны моим утренним мыслям. Что если мое место здесь? И добавляю про себя рядом с Назаром и его братьями. Всегда считал тебя разумной девочкой. Но если ты хочешь быть волчьей подстилкой, тут я бессилен. Мне нужно обо всем хорошо подумать. Некогда думать, Варенька. Игорь возводит глаза к высокому потолку внедорожника. Отвести тебя назад у меня уже не получится, Родион не даст. Мы сворачиваем по указателю с надписью «Аэропорт». «Едешь со мной?» Обдумаешь все как следует и вернешься к своим чудовищам. Они не чудовища. Если что, то я вот-вот стану такой, как они. Приму тебя любой. Смотрю на Игоря и вижу, что у него нет повода обманывать меня. Мы и правда прекрасно ладили. И сегодня он совершил достойный поступок. Не побоялся приехать к Заряну, сунулся в лес к Вальшанским. Представляю, в каком гневе братья выставили бы моего бывшего за ворота. Едем. Я правда хочу обдумать все на свежую голову, без гормональных перепадов. Мы проезжаем шлагбаум, и Родион остается ждать нас в машине на обочине дороги. На парковке мы пересаживаемся в спортивный автомобиль, рыжий как апельсин. Надень это, малышка. Игорь протягивает мне кепку и темные очки. Такие же надевает сам. Пристегнись и ничего не бойся. Мы проезжаем мимо внедорожника Родиона и вскоре чем-чем по трассе в сторону Москвы. Медвежий угол. Не обойти, не перепрыгнуть. Сетует Игорь, попивая кофе из термокружки. Но я специально взял машину у жены друга. Родион, полагаю, даже не заподозрил, что мы с тобой на такой яркой тачке мимо его носа промчали. Час форы у нас точно есть. Ты не боишься, что Зарян найдет нас в Москве?» Верчу в руках выключенный телефон Игоря и раздумываю, как можно узнать номер мобильника Назара. Как назло из головы вылетело название его компании. Вспомню. Мне просто нужно время, время все обдумать. «Я ему ничего не должен». «Деньги вернул сполна», – пожимает плечами Игорь. Что не заехал перед отъездом, мое личное дело. Лицо Игоря мрачнеет. «Что с тобой?» «Держись крепче, родная». Машина ускоряется, вжимая меня в кресло. Я думала, что быстрее уже невозможно, но оказывается, есть на свете машины с еще более мощным двигателем. Одна из них нагоняет, вскоре нагонит нас. Идем вровень, но недолго. Наш автомобиль вылетает на обочину и, перелетев овраг, переворачивается, как кабинка... рискового аттракциона. Сворачиваюсь клубком, обхватив колени руками. Последнее, что я помню, скрежет металла.